Глава вторая Немногочисленные слуги, выждав некоторое время, крадучись, вышли из кухни. Зрелище лежавшего сломанной куклы на полу хозяина потрясло и испугало, но быстро опомнившийся мажордом Питер начал раздавать указания, что отвлекло остальных от жуткой картины. «Глена, найди леди Нинель и Айрис». «Тони, беги к стражникам, сообщи о смерти господина. И помните все. Мы ничего не видели и не слышали, понятно? Хозяин запретил выходить, ясно? Молчите о случившемся. Я сам буду говорить со стражей. А ты особенно, Берта. Не надейся, что мадам Флетчер помилует тебя только потому, что ты ей служишь столько лет. За смерть единственного сына она не простит нас. И в лучшем случае просто выгонит без денег. А в худшем...» Питер обвел взглядом притихших коллег. Те смотрели затравленно, но молчали. «Стражам говорите, если что, мол, хозяин с хозяйкой повздорили, как обычно, но что произошло, вы не знаете, понятно? Дела господские нас не касаются. Лучше подготовьтесь искать работу, соберите вещи. Вряд ли мадам останется здесь жить без денег, леди Нинель, если та... Все, займитесь делом». Женщины бросились наверх. Мальчишка за ворота, а мажордом подошел к телу и долго смотрел на труп хозяина. На лице пожилого слуги легкое сожаление сменилось презрением, после чего он тоже поднялся на господский этаж. Глена и Берта стояли надлежавшие у стены в беспамятстве госпожой и плакали, глядя на ее разбитое лицо, рваное платье и босые ноги. «Чего застыли клуши?» — прикрикнул на них старший слуга. Отнести ее надо бы подальше отсюда, вроде как она и не лежала здесь. Берта, помоги, а ты, Глена, быстро протри пол, где кровь видна. Только смотри, не сильно мочи. Не заметили бы стражники. Женщины подняли сбитую и осторожно отнесли к комнате в конце коридора, где уложили также на пол у самой двери. Питер, жива, Леди-то! прошептала Берта. Живого ж места нет. Да вроде дышит еще. Выдохнул, распрямляясь дворецкий. Так все, пойдем отсюда. Не нужно, чтобы нас здесь застали. Глена, Арис, нашли? Да, в подвале она избитая, как и госпожа. Кевин должен привести. Пусть она, Арис, не Ари. Одернул Питер появившуюся в коридоре молоденькую девчонку, готовую рвануть к хозяйке. Страже скажешь, что тебя хозяин запер. «Ты ничего не видела, и только мы тебя выпустили. Ты испугалась за леди и бросилась к доктору Барнсу. Действуй!» Айрис шмыгнула носом и выполнила приказ, а взрослые слуги спустились вниз ждать стражей. День предстоял непростой, а будущее не вселяло надежды на спокойное существование. Однако никто из слуг не жалел хозяина. Уж больно устали они от его грубости, требовательности и жадности. Жалованье было маленьким, выдавалось редко, в отличие от тычков и брани. Может, и прав Питер поискать другой дом. И никто не видел, как на виконтесу Флетчер прямо из воздуха опустилась белесая туманная субстанция, напоминающая женскую фигуру, и в мгновение ока впиталась в ее тело прибывшая в скорости столичная стража и коронер, констатировали смерть Виконта Флетчера от падения вследствие опьянения и испуга неизвестной природы. Что могло его так напугать, что он сверзился со второго этажа? Даже пьяным этот засранец всегда оставался невредимым и наглым. А тут вон, штаны обмочил. Хотя не факт, что это испуга, но моя интуиция... Размышлял вслух констебль Йорк, отойдя в сторону и наблюдая за тем, как коронер, осматривая тело, наговаривая помощнику результаты первичного осмотра. «Интересно, что скажут слуги? Хотя вряд ли что-то полезное». Так и оказалось. Слуги ничего не видели и не слышали, пока не обнаружили мертвого господина в холле и полумертвую госпожу наверху. «Господин Йорк, дела хозяев, не наше дело, простите». Господин был зол с утра, потом велел всем собраться в кухне и не высовываться, пока не позовет. Был шум какой-то, потом все стихло, мы подождали и вышли, а тут он. Горничную госпожи нашли в подвале, она стучала в дверь. Потом и госпожу нашли, лекаря вызвали, вас вот. «Могла ли леди столкнуть Виконда, как думаешь?» — Серьезно спросил им жардома констебль. Вы ее где нашли? Не у лестницы. Нет, она у двери своей комнаты лежала. Я уж думал, кончилась гремычная. Вы же ее видели, места живого нет. Куда ей столкнуть такую тушу? Хозяин в гневе силен, как бык, уж поверьте. А леди-то за последнее время здорово похудела, ела, как птичка, из дома только в церковь и выходила. Все в комнате сидела, домолилась. Да Простите меня, негоже обсуждать хозяев, я пойду. «Надо готовиться к похоронам». Дворецкий поклонился и отошел, а констебль решил больше не спрашивать. Коронер четко сказал, несчастный случай. Виконт был сильно пьян, не удержался на ногах. «Печально, но что поделаешь?» «Отчет он напишет, а там пусть решает судья».